и, само собой, богатенькую Византию. С болгарами, впрочем, угры то дрались, то мирились, и вместе щипали ромеев. С русами дело обстояло сложнее. Еще при Игоре Свенальд перехватил угров целую кучу данников. Собственно, всех, кого стоило прибрать к рукам. Теперь задача Киева было сохранить добытое. На другие мадьярские территории Киев не посягал. Смысла нет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 Но и заводного ни к чему изнурять. Все равно эти юниоры без него не начнут.